Антонио! Антонио! Что, Марио? У меня большая радость! Я устроилась на работу. Прекрасно. Наконец-то будет работать хотя бы еще один член семьи. А, а кто же у нас еще работает? Ну, наш пес Бенита. А, -а, -а Бенита. Бедный Бенита. Работать поводырем у этого негодяя Альвареса, который притворяется слепым. И ведь Мария отвратительнее всего, что он притворяется слепым с самого рождения. А все только для того, чтобы получать жалкие 100 песо в месяц пенсии. А, -а, -а где ты будешь работать? Я устроилась сиделки к одному старичку. Ну, ты его знаешь. Это Хуан Рамос. Подожди, Мария. Какой же Хуан Рамос, старичок. Ну а кто же он, Антонио? Ему уже 38 лет, и он все время прикован к постели. Ну ладно, ничего подобного. Я вчера видел его в баре. Он танцевал с одной крашеной блондинкой, которая берет 50 долларов за ночь. А ты откуда знаешь, сколько она берет? Ну-ну-ну-ну, я рассуждал логически. Больше 50 ей никто не даст. А за меньше 50 не имеет смысла. Э, так она сказала. Э, в смысле, так я подумал. Ну, не знаю, не знаю, Антонио. Я его видела только в постели. В конце концов, работа есть работа. Даже если бы этому старичку было 20 лет, я бы все равно не отказалась. Во-первых, это моя обязанность. А во-вторых, он платит хорошие деньги. И какой у тебя график работы? С 10 вечера до 8 утра два-три раза в неделю. Чаще ему не нужно. Кстати, помнишь, на прошлой неделе я не ночевала дома, а ты утром все пытала меня, где я была? Это я проходила стажировку и боялась сглазить. Да. Три свободных ночи в неделю. Хм. Хорошо. В смысле, надо будет тоже куда-нибудь устроиться. А то скучно. Например, клюси Люсии сторожем. У нее большой дом. Но ведь дом надо охранять каждый день. Нет, это достаточно 2-3 раза в неделю. Все, так и сделаю.